Глава 34. Опыт поколений и осторожные советы. Неприятное жжение прокатилось по всему телу, не веря счастью. «Я жива, хоть только что и умерла!» Передёрнув плечами, натянула одеяло до подбородка. Боль медленно утекала, отпуская сон в темноту ночи. Я зажмурилась, мысленно повторяя себе. Все хорошо, это была не я» а в груди продолжала клокотать ярость и ненависть Дель ортоган. «Гиперион! Самый подлый из титанов! Соломон убила эту тварь, если я ничего не путаю! Слишком много лет прошло, я еще даже не родилась!» «Жалик считает, что Дель высокомерна!» Я вздрогнула, услышав в своей голове приятный баритон. «Гром!» Фамильяр продолжил изливать свою горечь, как и я, с трудом возвращая себе чувство полноценной жизни. «Думает, что мою сию поглотила гордыня и честолюбие, когда Титан Кей предложил поделить Сорур. Но ты сама видела, каким дополнением в этом предложении выступил Гиперион. Об этом так никто и не узнал. Мне очень жаль. И мне, новая Сиана, Дель была не такой». «Да, немного высокомерный, но с чужими. Только высокомерие положено ей по статусу. Тем более, когда тебе пришло и выносят такие требования мира». Вокруг меня затрещал воздух. Гром злился. А еще стало понятно, почему имя живого воплощения благодати Сорура — Гром. Я чувствовала боль невидимого соратника. Хотелось избавить своего теперь самого близкого друга — от ее удушливого давления, поэтому молча слушала. Но даже на это Дель пошла бы. Только веры этому Титану не было. «И не зря», — заворчал Жалик, появляясь прямо из воздуха. Как потом выяснилось, Гиперион обманул не только Фурий, но и своих братьев и сестер. Кея вообще уговорил расплатиться своим бессмертием ради восстановления магического баланса. Я непонимающе моргнула, слушаясь более внимательно. Он выдвинул такое предложение для того, чтобы Дель взбесилась и первой напала на ничего не подозревающих титанов. А тут Ортоган решила заговорить. Жалик холодно усмехнулся, непонятным для меня образом подслушав стенание грустного грома. Поэтому он ударил мечом. Придурок не знал, что магия Сорора завязана на самой сильной из его любимых созданий. Разразилась такая буря. Ее мне уже не довелось застать. Со смертью Сианы умер и я. А я еще существовал некоторое время. Кетра же была на тот миг, пока жива. Виндривер перенесла девочек и гарпий с горгулами порталом, приказала юной Симаи активировать Амиран и вернулась к своей Сиане, Десница видела последние мгновения жизни своей королевы. Голос жалика звучал приглушенно. Я смахнула слезы, тихо переживая горе целого поколения фурий. Ярость Сорура разбила землю на три пласта. В нижний мир упали твари титанов, в верхний зашвырнула самих пришлых, а средний... средний мир погрузился в сон. Магия застыла. Источники стали истощаться. Такой эффект был до прихода демонов. Это они сумели сузить воздействие сна до размеров лабиринта Фурий. Его, как очаг удара, не смогли восстановить. С источниками пошаманил Кей. Магия же фамильяров, пусть и спящих, не позволила проникнуть в святая святых Накры, закрыв границы Аскетона навсегда. Моя Еся сломала этот алгоритм, Кровь Кетры Виндривер пробудила развалины от сна. А Миран тоже пошел на контакт с Киселевой по этой же причине. Сорур уже устал, он хочет восстановиться. А это возможно только с тобой. С тобой и твоей десницей. А еще с титанами. Те, кто пошатнул порядок, должен его восстановить. Признание далось Грому с тяжким усилием. Фамильяр ненавидел титанов всеми фибрами души. А учитывая, что тут рядом ходит один из их реинкарнаций, я поняла, что просто не будет. «А еще нужен огромный усилитель!» Соломон родилась не просто так. Сорор чувствовал скорое возвращение своих фурий. Он наделил девочку демонов особой силой, а то, что именно она сможет повергнуть Гипериона навсегда — сладкая месть для целого мира. Удивительно. Я поджала коленки и обняла их, слушая рассказ двух фамильяров с открытым ртом. «Я просмотрел твою память», — снова взял слово гром. «Разящее жало тоже поделился последней информацией. Пусть я не видела фамильяра», так как его форма дракона была слишком огромна даже для опочивальни Сианы, но таки представила его недовольно поджатые губы. «Советую взять из Титана в сирену. Девушка чиста душой и добра, насколько это возможно для Титана». «И источники, Олесь, слушаются, согласно кивнул Жалик. «Так что сразу, как только портал будет отремонтирован, нужно собраться вместе и объединить миры в один». Сорору стал ждать. Я глубоко вздохнула, на самом деле плохо себе представляя сию процедуру. Но какие наши варианты? Если уж Соломон родилась не просто так, то мне сам Сорор велел. Потянувшись, откинула одеяло в сторону и подошла к ростовому зеркалу. Я представить не могла, что кровь настолько сильна. Я была почти полной копией моей пра-пра-пра... Такие же светлые волосы, чуть вздернутый носик, карие, почти орехового цвета глаза отражения смотрели пристально, изучая меня в ответ. Слева вспыхнуло голубое сияние, озаряя меня своим светом. Тату на ноге зачесалась. Миг, и рядом появился легендарный меч Дель ортоган. Я провела по рукоятке грома. Моё наследие. Острый клинок засверкал ярче, меняя цвет на ядовито-зелёный. Пальцы крепко сжали рукоять. Я разрезала воздух, восхищаясь легкостью боевой ипостаси Криантина, верного спутника фурий. Гром! Нас ждут великие времена! Да, Сиана! В дверь постучали. Я вздрогнула, наблюдая, как пропадает магический свет, и меч исчезает в моей руке, не видя в гости угрозы. «Войдите!» «Сиана!» В покой вошел Колинс Рифтон. Вампир поклонился низко, краем глаза с любопытством изучая мою комнату. «Что-то случилось, Колинс? «Ваши подданные беспокоятся о вашем самочувствии. Все хотят видеть вас. Работа стоит. В таком нервном состоянии, после вчерашнего-то, все падает из рук. Пожалуйста, спуститесь в холл или разделите с нами завтрак». Тетушка Градок просила передать, что еда уже готова, можно подавать. Только скажите, и мы быстро соберемся у троллей. Я улыбнулась, в каждом слове парня, чувствуя искреннее беспокойство, вызванное моим состоянием. Собирайтесь, я буду у троллей через пятнадцать минут, только хватит ли нам всем места? Тетушка прикажет оборотницам и своим женщинам накрыть столы на природе, прямо на улице, в тесноте да не в обиде. «Верно!» — я важно кивнула. «Иди, обрадуй всех, что волынить сегодня никто долго не будет!» Вампир скромно улыбнулся, быстро покидая покоя, будто только этого все и ждут. «Нагоняй от сианы, здоровый и сильный, как никогда!» Я снова обратила свой взор к отражению. С обретением фамильяра чувствовала себя иначе, значимей, что ли, важной и незаменимой. «Хм, так недолго и зазнаться. Ты центр магии Сорора, тебе можно». Гром с Жаликом рассмеялись. Один в комнате, другой в моей голове. Странное ощущение. Ну да ладно. Я быстро переоделась в свободную одежду. Штаны, длинная туника, высокие сапоги на маленьком каблучке. Идеально для работы, ведь я тоже не собиралась валять дурака». К тому же хотелось быстрее проверить свои новые силы. Слияние с фамильяром давало новые способности. Моя магия больше не зависела от источников трёх миров. Теперь я черпала силу из самого мира. Как говорится, стихии мне в помощь. Опять же, увеличенный резерв Сианы. Казалось, я могу горы свернуть. А крылья? Да, у меня теперь их нет за спиной. Но дракон... «У меня теперь есть целый дракон!» Подмигнув своему отражению, распахнула балконные двери, вышла на террасу, посмотрела вниз, улыбнулась в высоте и перепрыгнула перила. Рык грома разлетелся на всю округу, как только дракон материализовался подо мной, подхватывая и взлетая к облакам.